Глава тридцатая. Сад зла. Домой Никита заскочил ненадолго. К счастью, родители уже легли спать, и ему удалось избежать ненужных расспросов. Он совсем не устал, энергия просто переполняла его. Видимо, сказывалось волнение. Поэтому, придя домой, Никита быстро переоделся, аккуратно повесил камзол принца в шкаф и, выбравшись из квартиры через окно, отправился обратно в школу. Нужно было, не откладывая, покончить со зловещими цветами. Специально для этой цели он прихватил с собой вместительный мешок из плотной брезентовой ткани. К школе Никита подошел ровно в полночь. К его удивлению, в здании все еще горел свет. Уборщики, да и некоторые преподаватели, наводили порядок в спортзале и коридорах, устраняя последствия недавней вечеринки. Кое-какие ребята еще толклись во дворе школы, ожидая родителей. Никита, стараясь не выходить на освещенные участки, обошел здание. Проникнув на задний двор со стороны стадиона, он выпустил когти и вскарабкался на крышу главного корпуса. Прозрачная сфера, венчающая крышу зимнего сада, издавала легкое свечение из-за ламп дневного света, горящих в коридорах школы. Никита резко ударил в стекло ногой. Осколки посыпались на рыхлую землю клумб. Затем юный оборотень протиснулся в образовавшееся отверстие и спрыгнул вниз. Он приземлился в самую гущу буйно разросшихся папоротников. Рыхлая почва смягчила падение. Никита вскочил на ноги и осмотрелся. Желтые цветы... Похищенные со складов экстрополиса светились в темноте. Он пригнулся к самой земле и ползком двинулся к ним, на ходу вытаскивая из-за пазухи полотняный мешок. Затем начал безжалостно выдирать растения из клумбы и запихивать их в мешок. — Ай-яй-яй, какое кощунство! — раздалось вдруг над его головой. Никита испуганно осмотрелся. За альпийской горкой, сложенной из замшелых валунов, в декоративном кустарнике что-то шевельнулось. В темной гуще ветвей вспыхнули ярко-желтые глаза, и из кустов шагнула нимфа, зеленая, в тон окружающим ее растениям. «Раньше мне было плевать на эти цветы», — раздраженно сказала она но с недавних пор я поняла, что они живые и имеют такое же право на существование, как любое другое создание. Не успела переодеться после маскарада, — насмешливо поинтересовался Никита. — Ха! Ты об этих жалких подражательницах, которые пытались воспроизвести мой нереально крутой костюм? Она расхохоталась. — Уверяю тебя, меня среди них не было. Нимфа вдруг изумленно уставилась на оборотню. «Откуда ты о них знаешь?» — воскликнула она. «Ты присутствовал на балу?» Никита улыбнулся, сверкнув клыками. «Как и ты». Нимфа напряженно замерла. «Кто ты такой, оборотень? Кто ты на самом деле? Ты учишься в этой школе?» Никита отвернулся от нее и вырвал из клумбы еще один цветок. Запихнул его в мешок. «Оставь цветы в покое!» — злобно взвизгнула она. «Ты не понимаешь. Это мутанты, они опасны. и за них люди видят кошмары наяву. Ты ведь тоже наверняка видела. Ведь ты метаморф. Знаешь, не так давно я выписалась из клуба любителей лапши на ушах. Взгляни на них. Такие красивые, беззащитные. Они не могут быть опасны». «Я говорю правду». А может, ты придумал все это для того, чтобы лишний раз встретиться со мной? На что только не пойдет парень ради такой красотки, как я. Никита выдрал с корнем еще один цветок. «Нет, ну это уже наглость», — возмутилась нимфа. «Я тут перед кем распинаюсь?» «Я просто хочу помочь людям», — сказал Никита. «Ты что-то тут плел про кошмары». — злобно произнесла нимфа, медленно приближаясь к нему. — Ты прав. Я действительно видела кошмары, и они связаны с тобой. Но я не буду валить все на несчастные беспомощные цветы. Только ты один во всем виноват. И я знаю более удачный способ избавиться от наваждения, нежели губить растения. Темный сад угрожающе заколыхался. Послышался... Громкий треск. Земля в клумбах пошла буграми, и толстые побеги, извиваясь, потянулись к Никите. Мощная лоза толщиной с хорошее бревно разворотила альпийскую горку и удавом бросилась на парня. Он прокатился по земле, и она пронеслась мимо. Но из рыхлой почвы тут же высунулись новые побеги, еще более мощные, и обвели его ноги. Мгновение спустя Никита уже болтался вниз головой. «Сейчас ты за все ответишь, убийца Флоры!» Нимфа расхохоталась, приближаясь. Длинные каблуки ее сапог тонули в земле. «Я заставлю тебя заплатить! Убью тебя, и с кошмарами будет покончено!» Никита согнулся, подтянув колени к груди, удлинил когти на руках и одним махом перерезал стебли. Затем свалился на клумбы, раздавив еще несколько цветков. Ядовитый зеленый сок брызнул во все стороны. «Ах!» — вскрикнула нимфа, всплеснув руками. «Это уже ни в какие ворота не лезет!» Никита выпрямился на тропинке. «Слушай, ты!» — начал он. Договорить он не успел. Нимфа взмыла в воздух и бросилась на него. Затем резко обхватила его за шею и рванулась назад, Никита, не ожидавший такого, перелетел через голову и грузно свалился на гравий. Нимфа крутанула сальто и ловко приземлилась на ноги. «Как сказал один папаша своей глупой дочке, некоторые понимают только грубую силу», — воскликнула она. Никита одним плавным движением вскочил с земли. В ее руке появилась длинная извивающаяся лоза. Словно хлыстом нимфа захлестнула его ноги и сильно дернула. Никита вновь свалился на землю и опять поднялся. Он начинал злиться. «Лучше уйди», — предупреждающе прошипел он, выдвигая клыки из нижней челюсти. «Я не дерусь с девчонками, но не стоит выводить меня из себя». «Ха!» — острый каблук вонзился в его живот. Никита, охнув от боли, согнулся пополам. Колено нимфы тут же врезалось в его челюсть. Парень рухнул на спину. Его руки и ноги обвили тонкие, но очень прочные стебли. Никиту снова вздернуло в воздух, и он повис, распятый на длинных лозах. Нимфа раскрыла мешок, который он обронил на землю. — Бедные цветочки! Как с вами обошелся этот вандал! — Ну ничего, сейчас мы ему все кости пересчитаем. Она вытащила из мешка один цветок и сунула его за ухо. — Вы подарили мне вторую жизнь. Настало время отдать вам долг. Нимфа подошла к ящику с садовым инструментом и вытащила из него острые вилы. — Что это ты задумала? — испугался Никита. — Это уже не смешно. «А кто здесь смеется?» — спокойно спросила зеленая девица, беря вилы наперевес. «Ты доставляешь мне слишком много хлопот, оборотень. Мне и моим цветам. Пора положить этому конец». И тут Никита понял, что она не в себе. Она сумасшедшая. Нимфа размахнулась. Никита... Резко вырвал руку из схватки растения и ударил когтями по второй лиане. Путы разошлись, словно желе, и он бухнулся на землю. Нимфа ударила вилами, но промахнулась. Никита выхватил их из ее рук и отшвырнул в сторону. «Негодяй!» — она стегнула его по груди кнутом из лозы. Никита поймал лозу за конец и с силой дернул. Нимфа не успела выпустить хлыст из руки — и полетела головой вперед. Он поймал ее на лету и швырнул дальше. С истошным визгом она рухнула в фонтан, подняв столб брызг. Никита подхватил с земли свой мешок, набитый цветами, и взвалил его на спину. Затем по деревянным решеткам и деревьям вскарабкался к потолку и вылез на крышу. Снизу раздался вопль полной ярости — Эта нимфа вынырнула из ледяной воды. Никита бросил взгляд сквозь отверстие в крыше. Зеленая незнакомка менялась на глазах. Ее кожа быстро бледнела и принимала обычный человеческий оттенок. Волосы становились темнее. Через мгновение из фонтана вылезла мокрая, взъерошенная и злая, как тысяча чертей, Светлана Романова. Никита потрясенно замер. «Хам!» — крикнула Романова. «Как он посмел! Меня еще никогда в жизни так не унижали!» Она злобно глянула наверх, но, к счастью, он успел отскочить в сторону, и Светлана его не заметила. Парень бросился к краю крыши и вскоре уже спускался по отвесной стене, пытаясь прийти в себя от изумления. Светлана выбралась из фонтана... И осмотрелась. Все желтые цветы исчезли. А виноват во всем был этот монстр. Она шагнула в сторону гравийной дорожки, споткнулась о вилы и рухнула в ящик с навозом. Достойное завершение неудачного дня. Светлана взвыла от ярости — Выбравшись из компоста, девушка подбежала к фонтану и попыталась смыть с себя вонючую массу, но навоз только размазывался по лицу и телу. — Занятное представление вы тут устроили, — раздался глухой голос позади нее. — Так и хотелось вмешаться, но давно мне не было так весело. Светлана потерла глаза и вгляделась во тьму, но никого не увидела. Свет в коридорах школы уже погас, и сад погрузился во тьму. «Я здесь», — вновь послышался голос. Из зарослей кустарника выплыла фигура в черном плаще до пят. Плащ почти сливался с темнотой. «А это что еще за кентервильское привидение?» — злобно поинтересовалась Светлана. «А ну топай отсюда, пока я окончательно не взбесилась!» «Так грубо!» А ведь я всего лишь хочу помочь тебе, Светлана Романова. Девушка замерла на месте. — А ком это ты? — Не прикидывайся дурочкой. Это твое имя. А это, — пришелец ткнул в нее пальцем, — твое лицо. Светлана испуганно схватилась за щеки, затем обернулась и глянула в фонтан. Вышедшая из луна осветила зимний сад, и в ее свете девушка увидела свое отражение в воде. Ее лицо больше не было зеленым. «Черт!» — потрясенно выдохнула она. «Он видел меня?» «Ты права», — кивнула фигура в плаще. «Оборотень видел твое истинное лицо. Теперь он знает, кто ты». Ты обязательно использует свои знания, чтобы тебя остановить. Светлана так и села на бортик фонтана. Ее нервы были напряжены до предела, мысли лихорадочно крутились. «А ты откуда меня знаешь?» — резко спросила она. «Мне многое известно о твоих подвигах, деточка. А еще я знаю, как ты стала такой, и не осуждаю тебя». Твой папаша заслужил все, что ты с ним сделала. Единственная твоя проблема — оборотень. Он постоянно путается у тебя под ногами. Это точно согласилась Светлана. Он как заноза, как жвачка, налипшая на волосы. Пришелец приблизился к девушке. — Я могу помочь тебе избавиться от него, спасти тебя, — Ведь он теперь все про тебя знает и причинит тебе вред. — А что ты попросишь взамен? — спросила девушка. — Бесплатный сыр бывает только в мышеловке, как известно. Фигура в плаще подняла обе руки вверх. — Ничего особенного, дорогуша. Наши интересы в этом деле полностью совпадают. Оборотень, с которым ты только что сражалась, сильно меня интересует. Я хочу поймать его, заманить в ловушку, и ты должна помочь мне. Избавимся от этой проблемы вместе, а затем разойдемся, как в море корабли, и больше никогда не встретимся. Светлана прищурилась. Интересное предложение. уточни что я с этого буду иметь? Возможности в дальнейшем совершать громкие преступления, произнесла фигура в плаще. Ты прославишься и разбогатеешь. Помоги мне, и твое инкогнито, как и твои способности, останутся в тайне. А оборотень больше не выйдет на улицы Санкт-Петербурга. О нем никто никогда не услышит. Он просто исчезнет». Глаза нимфы лихорадочно блеснули. «Да, я действительно не отказалась бы от такого предложения». Так когда ты хочешь провернуть это дельце? Я сообщу тебе, когда придет время. А сейчас мне пора. Я найду тебя. Полы черного плаща взметнулись в воздухе, и человек растворился во тьме.